Глава тридцать третья. Генерал. Дверь распахнулась, а на пороге стоял мистер Флетчер. Позади него маячила булочка в нежно-лиловом платье. В один момент я схватил их и обнял. — Полегче, Патрик, — проворчал мистер Флетчер. — А иначе я тебя тоже обниму. — Я рад, что вы приехали, — произнес я, видя, как краснеет булочка. — Мы не могли не приехать, — заметила булочка, а я отпустил ее, переводя взгляд на дверь. Там стоял мой отец, на руках которого сидела изюминка. Рядом стояла Ася. «Патрик», — произнесла булочка, — «ты точно хорошо подумал, прежде чем жениться? Потому что...» «Невеста говно — говно!» — громко и звонко произнесла изюминка. «Ха!» — усмехнулся мистер Флетчер, с умилением глядя на свою четырехлетнюю дочь. «Это все твои гены!» — возмутилась булочка, покраснев от неловкости. «Я в ее возрасте императоров карты обыграл и прятался за игрушечным медведем после поножовщины, которую сам же и устроил. А нечего было туза из рукава доставать. Ха! — усмехнулся мистер Флетчер. «Тише!» — прошептала булочка, беря на руки ребенка. «И так, что мы еще не имеем?» — потер руки мистер Флетчер, закрывая дверь. «Патрик, где твои глаза были? Ты с ума сошел? Ты ее видел? Вернись в империю. Там любая красавица готова стать твоей». Нет. Заложил я руки за спину. Как я не люблю эту тему. И я не хочу всю жизнь быть в тени отца. «Патрик, очнись! Ты принц! В твоих жилах течет королевская кровь династии Муарелингов!» Кипятился Флетчер, оборачиваясь на остальных. И «Я что, один спасать приехал? Подключайтесь, не стесняйтесь! И есть еще много ругательств, которые я не использовал, но их можете использовать вы, Патрик!» Он приблизился ко мне, схватил меня за грудки и осмотрелся по сторонам. Чуть-чуть цилиндр не слетел. «Беги, спасайся, мы их задержим», — произнес Флетчер. Я уже привык к нему. «И чем же вас не устроила моя невеста?» — усмехнулся я, падая в кресло возле камина. Флетчер прокашлялся. «В первую очередь она не устроила нас своей матерью. У нее в глазах мешочки золота. Я по себе равняю. Мы с ни одного поля ягоды». — заметил Флетчер. — Она обдерет тебя, как липку, готов спорить на свое годовое жалование, что они уже переехали в это поместье, и через год-два шустрая мамаша признает брак недействительным, отсудит половину твоего имущества и выбьет пожизненное содержание для себя и своей семьи. И я кивнул, улыбнулся и перевел взгляд на маму. — Мне кажется, что девочка не твоя истинная. Едва слышно покачала головой мама, схватив папу за руку и сжав так, что дракон поморщился. Она всегда так делала, когда нервничала. Я опять кивнул и улыбнулся. Родственники переглянулись. «Скажи проще. Ей просто на него плевать», — усмехнулся Флетчер, поправляя цилиндр. «Может, она просто скромная?» — вмешалась булочка. «Или она стесняется. Давайте дадим девочке шанс». «Если твое, бери». «Если чувствуешь, что она твоя, то я не против», — произнес отец, а я удивленно посмотрел на него. «Но на твоем месте, тещу, я бы сожрал». «Ах!» — мать чуть не упала в обморок, схватившись за сердце. «Патрик, милый, только не говори мне, что у вас скоро будет маленький». «Он будет так называть свой доход, с такой ты тещей», — фыркнул Флетчер. «Нет, а что? Был большой, а стал маленький». «Так, стоп, погодите». Он резко повернулся к двери и прижал палец к губам. Булочка взволнованно посмотрела на меня, а все замерли, пока Флетчер ловко крался к двери. «Попался!» — обрадовался Флетчер, втаскивая в комнату мистера Джоуна. «Подслушивает?» «Я не могу подслушивать. Мне жена все уши прожужжала, так что я почти глухой, особенно к мольбам о помощи инквизитора», — одернул нарядный сюртук мистер Джоун. «Познакомьтесь, это мой старый друг». — заметил я, представляя мистера Джоуна всем присутствующим. — Мы вместе служили. Он когда-то возглавлял департамент Инквизиции. — Ничего себе! — переглянулись все. Мистер Флетчер достал золотой монокль. — Это было очень давно и почти уже неправда, — заметил мистер Джоун, усмехнувшись. — У него редчайший магический дар. Он библиотекарь, — произнес я, все еще не веря своим глазам. Я помню его совсем молодым возле стеллажей с книгами. Он брал книгу и вытаскивал из нее то, что она хранит. Я помню, как у него родилась первая дочь, моя невеста, помню, как проступила первая седина, а потом я увидел его больным стариком. «Я послал весточку о помощи моему старому другу», произнес мистер Джоун. «Старый шифр, который мы часто использовали для условной встречи. Моей семье очень нужна помощь». Моей старшей дочери грозит смертельная опасность, и я уже не могу ее защитить.